Глава 15 чудовищный яркий поток света бил прямиком в заспанное лицо Бейкера, заставляя его недовольно щуриться. Казалось, что его постель, периодически подпрыгивая, издавала странное низкое жужжание, как будто под кроватью медноголового мужчины прятался целый рой разгневанных пчел. «О, мистер Бейкер!» Донёсся откуда-то со стороны приглушённый голос. «Вы как раз вовремя!» Он попытался распахнуть веки и тут же едва не зарычал от боли, пронзившей его виски. Ослепительное сияние нового дня заставило мужчину судорожно вздрогнуть, прикрыв лицо обеими ладонями. «Где я?» Мужчина с трудом узнал собственный голос. «Что происходит?» «Вы находитесь в машине, ровно там же, где уснули вчерашним вечером. Неужели вы ничего не помните?» Подавив подкатывавший горлуком, Бейкер с огромным трудом приподнялся на локтях, немного приоткрыл глаза и бегло огляделся по сторонам. «Хантер?» Изумленно выдохнул он, заметив перед собой смазанное в остром приступе мигрени лицо детектива. «А вы какого чёрта здесь делаете?» «Управляю автомобилем», — тут же ответил он. «Как вы себя чувствуете?» Рыжебородый молча протянул пальцы к своей голове, готовой в любой момент расколоться надвое, осторожно ощупал ноющий затылок и угрюмо произнёс. «Такое ощущение, что прошлой ночью я вылокал цистерну чистейшего спирта». «Вы не так уж далеки от истины, мистер Бейкер!» Сделав над собой невероятное усилие, мужчина подался вперёд, свесил ноги вниз и выровнялся на заднем сиденье автомобиля. Его зеленовато-белое лицо то и дело перекашивало от резких спазмов, пульсировавших где-то в глубине его мозга. «Чёрт возьми!» Он поморщился и потёр глаза. «Неужели я провёл целую ночь в этой колымаге?» Элай Хантер слегка повернул голову, многозначительно переглянувшись со своим молчаливым помощником, затем коротко кивнул и ответил. — Погодите немного с вопросами, мистер Бейкер. Давайте сперва доберемся до ночного бархата, где нас уже ждут. Обещаю, я все расскажу, как только мы окажемся на месте. По нахмуренному лицу Рыжебородова пробежала тень неприятного удивления. Запустив грубую ладонь в свои жёсткие, всклокоченные волосы цвета ржавчины, он бросил встревоженный взгляд в сторону детектива. «Кто и зачем ожидает нас в ночном бархате?» Он вдруг сощурился. «Я что натворил дел, когда налокался «Вам не о чем тревожиться!» Со странной полуулыбкой отмахнулся Хантер. Поверьте мне, мистер Бейкер, вы не пожалеете, если заглянете вместе с нами в паб. Впереди за лобовым стеклом машины уже виднелись заснеженные улочки Браунбрик. Рыжебородый не имел ни малейшего понятия о том, сколько именно времени он провел, валяясь без сознания на заднем сидении автомобиля Хантера. Однако, судя по тому, как неспешно ползли в морозном воздухе бледные тени, на улице давно перевалило за полдень Разбитая дорога, ведущая к городу, сияла гладкой асфальтовой полосой, несмотря на недавний вечерний снегопад, обрушившийся на бескрайние пустоши. Это показалось Бейкеру необычайно странным. «С каких пор объездную дорогу-то креяно скоблят?» Он с подозрением уставился в окно. «Обыкновенно после пурги до магазина краснокожих можно добраться разве что на самосвале». «Мистер Хантер попросил шерифа расчистить нам путь», — пояснил Кваху. Сдвинув темно-оранжевые брови, мужчина окатил индейца уничижительным взглядом, скрестил руки на груди и демонстративно отвернулся. «Верно», — кивнул водитель в серой шлепе. «Должно быть, в ночном бархате сегодня соберется весь город. Мы не могли заставлять людей ждать, это крайне невежливо». «В эту дыру уже давно никто не заходит», — проворчал Бейкер с заднего сиденья. «Если бы не я, и, может быть, еще парочка местных парней, кабак уже давно бы обанкротился». «Возможно», — согласился Хантер. «Однако сегодняшний вечер в ночном бархате горожане запомнят на всю жизнь». «Да?» — недоверчиво пробасил Бейкер. «С чего бы это?» «Ваш ручной потлатый Чирокис танцует перед ними нагишом. Детектив поправил котелок, съехавший на глаза, и опечаленно покачал головой. Затем придавил носком ботинка педаль газа, и авто с громким шуршанием понеслось по зимнему шоссе, стремительно приближаясь к кучке кирпичных домишек, темнеющих впереди. В этот день аллеи Браунбрик казались непривычно оживленными. Несмотря на ночное ненастье, укрывшее ледяным белесым одеялом весь ландшафт, люди спешили покинуть свои натопленные жилища, чтобы собраться в суетливые стайки. Они толклись на заваленных снегом тротуарах, негромко переговариваясь между собой, а после ныряли под козырек ночного бархата, бесследно растворяясь в его недрах насквозь пропавших дешевым табаком. — Мистер Лонг действительно постарался передать вашу просьбу каждому жителю города, — произнес Кваху с интересом, разглядывая прохожих. — Никогда прежде я не замечал на аллеях Браун-Брикс только людей одновременно. — Что ж, это нам только на руку. Элай Хантер притормозил у одежной лавки Беттала, единственного места, где оставалось свободное пространство. Выключил мотор, сунул ключи в карман пальто и обернулся к недоумевающему Бейкеру. «Займите место в зале», — распорядился детектив. «И устраивайтесь поудобнее. Мы скоро подойдем». Когда Хантер и его помощник выскользнули из авто наружу, Рыжебородому не оставалось ничего другого, кроме как последовать их примеру. Сперва он решил, что ни за что не станет принимать участие в странной авантюре, которую задумал детектив, и уже повернулся, чтобы пойти прочь. Однако в конечном итоге разгоревшееся любопытство все же пересилило, и мужчина с досадой сплюнув на землю направился к дверям бара. Внутреннее убранство ночного бархата все еще хранило остатки прежней роскоши. Тяжелые темно-синие портьеры из переливавшегося на свету велюра обрамляли полукруглые подмостки, в центре которых красовался старинный рояль. Софиты, свисавшие из потолка, уже давно не работали, но сцена по-прежнему внушала Бейкеру тот самый мальчишеский трепет, который он испытывал, впервые заглянув сюда вместе с отцом на клубный вечер джаза. Первый этаж, уставленный круглыми столами без скатерти, был битком набит людьми, И мужчина, задумчиво подергав свою рыжую бороду, вдруг припомнил, отчего это место некогда получило свое название. В былые времена столики заведения украшали длинные полотна из черного бархата, свисавшие едва ли не до самого пола. Теперь же колченогие столы лишь стыдливо отражали с царапанным лаком тусклый свет керосиновых ламп, установленных по их центру. И если бы не оставшиеся у сцены сапфировые портьеры, Уже бы никто и не вспомнил, как роскошно некогда смотрелся ночной бархат. «Бейкер!» Кто-то резко опустил ладонь на плечо мужчины, заставив его вздрогнуть. «И ты здесь?» Он обернулся на звук знакомого голоса и тут же наткнулся глазами на серьезное лицо Билла. Молодой парень выглядел таким же растерянным, как и все остальные в зале. Очевидно, никто из присутствующих не имел ни малейшего понятия о том, зачем шериф решил созвать это импровизированное сборище. «Кажется, здесь есть все, кто умеет ходить», просипел Бейкер, пожав протянутую ему ладонь. «Поговаривают, что детектив из Чикаго собирается сделать какое-то важное заявление», произнес Билл, присаживаясь на свободный табурет, стоявший рядом. Но Лонг отказался говорить со мной об этом. Заявил, что если я приду в ночной бархат, то сам обо всем узнаю. Это вполне в его духе, нагонять не везде, где только возможно. Если бы не Хантер со своим краснокожим, мы бы до сих пор не имели ни малейшего понятия о том, что произошло с Эдвардом в лесу. Согласно кивнув, Билл перевел взгляд на сцену, где внезапно вспыхнул яркий свет. Нестроенный гомон, витавший под потолком паба, мгновенно стих. «Здравствуйте, джентльмены!» Детектив поднес к своим губам микрофон. «И леди!» Вокруг повисла гробовая тишина. Мужчине даже почудилось, будто он услыхал, как взволнованно задышала сидевшая у самой сцены Маргарет Мастерс. «Как должно быть, уже знают многие из вас, меня зовут Элай Хантер». – продолжил он, – я приехал в Браунбрик вместе со своим помощником, чтобы попытаться выяснить, что произошло с пропавшими без вести Эдвардом Россом и Анной Хейс. – Мы прекрасно осведомлены о том, что случилось с Эдвардом! – мрачно выкрикнул кто-то из толпы. – Но что стало с Анной? Кучка пожилых мужчин, сидевших за барной стойкой, согласно закивала а затем принялась громко переговариваться между собой, время от времени бросая колки и взгляды в сторону стоявшего на сцене детектива. «Сегодня я отвечу на все ваши вопросы, господа», — заверил Хантер. «Однако позвольте мне начать повествование с самого истока. Это даст нам возможность восстановить полную картину произошедшего». Подав знак к Ваху, послушно ожидавшему за тяжелыми складками велюровых штор, мужчина снял с головы свою шляпу и протянул ее помощнику, а затем вытащил из темноты два высоких барных табурета, изрядно расшатавшихся от времени. Усевшись на один из них, он аккуратно подтянул к себе моток электрического провода, тянувшегося от микрофона куда-то под ступени подмостков. Второй табурет, к удивлению собравшихся, остался пустовать, словно Элай Хантер приберёг его для какого-то важного гостя. «Как ни странно, эта история уходит корнями в далёкое прошлое», — начал он. «В те времена, когда жестокие белые колонизаторы задумали освоить новый материк». «Простите, мистер Хантер», — смущённо выкрикнула со своего места Маргарет. Но какое отношение всё это имеет к несчастным Эдварду и Анне? Я полагала, что вы прибыли в Браунбрик на ради их поисков. «Безусловно», — подтвердил детектив. «Но в процессе расследования мне удалось обнаружить некоторые любопытные факты. Например, я сумел отыскать причину, по которой на ваш город накинулась неизвестная науке плесень». Сначала в зале ночного бархата повисла пульсирующая тишина. Однако прошло несколько мгновений, и спёртый воздух кабака разрезал обеспокоенный ропот. Люди перекрикивали друг друга, пытаясь поскорее задать один и тот же волновавший всех вопрос. Каждый жаждал узнать о том, откуда в Браунбрик явилась коварная чернь. Когда-то давно, во время переселения индейцев на чужие земли, вождь племени восстал, попытавшись оказать сопротивление белым солдатам но у него ничего не вышло. Скрывшись в лесах Пайнс Крик, тогда ещё девственных и диких, он бесследно исчез, и у племени не оставалось иного выхода, кроме как принять свою новую судьбу. Голос Элая Хантера, переливавшийся густым бархатом, как и обрамлявший сцену портьеры, лился прямиком поверх беспокойных голов, темневших из-за облупленных столиков. Усиленный похриповавшим динамиком, Он пригваждал собравшихся своими незримыми волнами к месту, заставляя внимать каждому сказанному слову. «Многие индейцы, изнуренные долгим путешествием и болезнями, тогда погибли, и их без долгих раздумий закопали в братской могиле неподалеку от леса». Детектив сделал короткую паузу и нашарил глазами лицо Тома Салонга в толпе. Именно это захоронение было обнаружено мистером Джексоном, мистером Лонгом, мной и моим помощником Кваху в одной из шахт заброшенной каменоломни. «Я слышал, что из-за плесени черепа краснокожих окрасились в чёрный цвет!» — выкрикнул со своего места Билл. «Это правда?» «Да, так и есть!» — кивнул Хантер, и после этих слов в полутьме зала вновь поднялось заметное волнение. Однако к этому, если позволите, мы вернемся несколько позже. Бейкер, сидевший неподалеку от сцены, угрюмо пелелся в лицо Хантера. За это короткое время он уже не раз успел пожалеть о том, что не отправился домой. Мужчина прекрасно понимал, что частный детектив вряд ли сумеет обойти стороной рассказ о гибели Джексона, но переживать это снова Бейкеру совсем не хотелось поэтому он, судорожно вцепившись мозолистыми пальцами в столешницу, напряженно ждал подходящего момента, чтобы тайком убраться во свояси «Прошло время, и все в этих суровых краях вернулось в привычное русло», — произнес Хантер. «Индейцы принялись кое-как строить свою жизнь заново, а белые основали неподалеку маленькое поселение». В конечном итоге в новом городке появилась каменоломня и кирпичный завод, глину для которого везли из близлежащего участка. Именно того, где прежде были захоронены погибшие в пути индейцы. — Заразные кирпичи! — в ужасе воскликнул кто-то. — Чернь таилась прямо в наших стенах! — Какой кошмар! Маргарет Мастерс в порыве чувств закрыла лицо ладонями и её муж поспешил приобнять её за плечи. «И что нам теперь делать?» — нахмурившись, выпалил Билл. «Снести подчистую все дома в Браунбрик?» «Не думаю, что это поможет», — Хантер покачал головой. Споры грибка, находившиеся внутри кирпичей на протяжении сотен лет, спокойно дремали внутри, даже не думая пробуждаться. Так было до тех пор, пока не наступил апрель. Он вдруг замолчал, повернув голову в бок словно вглядываясь куда-то сквозь черноту бархатных портьер, надежно скрывавших за своим полотном кого-то тайного. — Прошу вас, Анна! — вежливо пригласил мужчина. — Выйдите на сцену! Когда в бледном свете электрических лучей на подмостках показалась тонкая женская фигурка, задаченно переглядывавшиеся между собой горожане, не сговариваясь, разом ахнули округлев глаза от изумления Бейкер таращился на Анну Хейс словно новоставшего из праха фантома. Застывший с открытым ртом Билл быстро моргал глазами, будто никак не мог поверить в то, что происходило прямо перед его лицом. Анна пронзительно вскрикнул женский голос, и Томас Лонг едва успел подхватить под руки светловолосую девушку лишившуюся чувств. Большая часть горожан, собравшихся под потолком ночного бархата, была парализована потусторонним страхом. Несмотря на упорные попытки шерифа отыскать исчезнувшую в лесах резервации Анну Хейс, многие жители браунбриг давно считали девушку погибшей. Когда детектив и его вечный спутник обнаружили в зарослях останки Эдварда Росса, в эту теорию готовы были поверить даже закоренелые оптимисты. «Анна, расскажите присутствующим о том, что вы поведали этой ночью мне». — попросил Хантер, когда девушка неуверенно присела на краешек соседнего табурета и принялась нервно оглядываться. «Уверяю вас, никто не посмеет причинить вам вред. Кваху проследит за тем, чтобы подобная мысль не закралась ни в чью горячую голову!» Детектив отчетливо видел, как мелко подрагивают тонкие пальцы Анны, как она, бледнея на глазах, в панике покусывает свои сухие губы, Но с усилием поборов, сковывавший её ужас, она всё же нашла в себе силы для того, чтобы ответить на призыв Илая Хантера. «Этой весной Эдвард рассказал мне об одной находке». Голос Анны предательски задрожал, а по её белым щекам побежали прозрачные ручейки слёз. В один из дней он разбирал на чердаке коробки со старыми вещами своего дедушки и обнаружил ветхий бумажный конверт. Она умолкла, громко всхлипнув. Оцепеневшие зрители продолжали безвольно маячить на своих местах, не решаясь даже шелохнуться. Среди всех них лишь один человек не выглядел ничуть изумлённым. Томас Лонг. «Что было в этом конверте?» Детектив заключил в свою ладонь холодные пальцы девушки. «Что хранилось внутри?» «Это было прошение». Набрав полную грудь воздуха, ответила Анна Хейс. «Прошение на имя губернатора о том, чтобы передать леса, находящиеся на территории резервации пайн Крик, в руки горожан». Кто-то в толпе слушателей пронзительно присвистнул, и девушка, испуганно вздрогнув, тут же затихла. «Продолжайте, Анна!» Детектив ободряюще погладил её по спине. «Что было потом?» «Потом...» Она сглотнула ком, застрявший в её горле Эдвард неожиданно загорелся этой идеей. Он вспомнил о том, что ему рассказывал об этом в детстве отец. Когда кирпичный завод потерпел крах, дедушка Эдварда был ещё совсем юным. Тяжело переживая банкротство семьи, он полжизни потратил на то, чтобы помочь родному городу вернуть свой прежний облик. Она шумно вздохнула и потупила взгляд. «В конечном итоге он всё же нашёл способ», — произнёс Хантер, обращаясь к сидевшим в зале. «И начал вынашивать дерзкие планы в отношении Пайнс Крик. Мистер Рос-старший собирался отсудить у индейцев их лес и существенно уменьшить границы резервации, руководствуясь тем, что её обитатели всё равно не посещают Чищобу и никак её не используют. Я ни в чём не ошибся, Анна. Он подсчитал, — кивнула она, утирая слезы носовым платком, — что если вырубить чащу и продать лес, этого должно было хватить для того, чтобы запустить на территории города новые предприятия и тем самым вернуть местным утраченные рабочие места. Эдвард говорил, что соответствующее прошение было оформлено, однако так и не получило хода. Его дедушка неожиданно скончался. — Спасибо, Анна. Элай Хантер подал заплаканной девушке руку и помог ей подняться с табурета. «Вы можете вернуться в комнату отдыха. Дальше я продолжу без вас». Когда ее тонкий силуэт канул в темноту, по толпе притихших людей пронеслось мятежное роптание. Пришедший в себя Бейкер изумленно таращился на детектива, то и дело подергивая свою косматую рыжую бороду. Итак, вернёмся к тому, что обнаружил у себя на чердаке Эдвард трос Вновь усевшись на табурет, проговорил детектив. Со слов Анны Хейс, юноша воспринял этот конверт как дар небес. Он буквально загорелся этой идеей. Переоформил прошение согласно всем новым законам и даже поставил на нём свою подпись. Это произошло в середине весны. Хантер, ненадолго прервавшись, коротко кивнул своему помощнику. Выскользнув из тени, словно бесшумный призрак, тот быстро спустился со сцены вниз, затерявшись где-то среди многочисленных визитёров ночного бархата. «В данный момент...» — произнёс в микрофон Хантер. «Мой помощник раздаёт вам листовки, внутри которых вы сумеете отыскать всю интересующую вас информацию касательно грибка, захватившего город». А если вы перевернете вторую страницу буклета, то обнаружите весьма увлекательные сведения об одном из его видов – кардицепси однобоком. Он примечателен тем, что паразитирует в нервной системе муравьев, полностью порабощая разум насекомых. Детектив замолчал, давая собравшимся возможность бегло изучить врученные им брошюрки – Наскоро собранные руками шерифа и местного коронера, они казались местами корявыми и неумелыми. К тому же листовки были размножены на самой тонкой и дешевой бумаге, а потому сквозь каждую страницу просвечивал текст, отпечатанный на оборотной стороне листа. Однако подобные технические недочеты совершенно не волновали тех, кто в этот вечер ютился под крышей ночного бархата. Горожане с интересом читали свои листовки, иногда в ужасе принимаясь озираться по сторонам, словно безмолвно ища поддержки у тех, кто топтался рядом. «Как предполагает Коронер, именно эта разновидность грибка могла поселиться в черепной коробке у Эдварда Росса», — Хантер ткнул указательным пальцем в нечеткую копию снимка. «Пока что у нас нет необходимых доказательств, потому что подобные исследования занимают...» «Значит, мы все находимся в смертельной опасности?» надсадный женский голос, прозвучавший из самого сердца толпы, разрезал воздух истеричными нотками. «Что если эта дрянь заберётся и в наши головы?» Закричал Билл, мгновенно сбросив с себя остатки смятения, вызванного нежданным появлением Анны. «Что тогда, мы все погибнем?» «Нет, если только вам не придет на ум идея подписать прошение мистера Росса!» Хантер отдал брошюру Кваху и серьезно поглядел на собравшихся. «Очевидно, многие из вас, а возможно, все поголовно, давно заражены спорами этого грибка. Но он не начинает активно развиваться, если для этого нет особых причин». «Каких причин?» Маргарет Мастерс в страхе округлила глаза. «Что ему от нас нужно?» В зале ночного бархата было душно. От недостатка кислорода голова Хантера шла кругом, а перед глазами то и дело вспыхивали черные круги. После бессонной ночи, проведенной в резервации Пайнс Крик, детектива клонила в сон, а мысли так и норовили пуститься в рассыпную, как испуганные жуки — но он вновь и вновь одёргивал себя, концентрируясь на происходящем вокруг. Когда Эдвард трос оказался на территории резервации и углубился в лес, грибок, скрывавшийся в его мозгу, повёл себя странным образом. Споры плесени молниеносно разрослись в его черепной коробке, порождая ужасную агонию, в результате которой юноша утратил рассудок и попытался совершить нападение на Анну Хейс. Вот что произошло в лесу той ночью. «Значит, это правда», — мрачно пробасил Бейкер. «Анна порешила это». Несколько мужчин из толпы обеспокоенно переглянулись между собой. Кое-кто из стайки пожилых женщин, сидевших у самой сцены, принялся обмахиваться листовками. Девушка бросилась прочь, однако молодой человек упорно преследовал её. — ответил Улай Спрятавшись в деревьях, Анна была вынуждена подкараулить юношу и напасть на него, чтобы защитить собственную жизнь. Она задушила Эдварда и бросилась прочь, однако она не прикасалась к его телу и уж точно не участвовала в его расчленении. — Откуда такая уверенность, детектив? В глазах Билла зажглось недоверие. — Позвольте мне закончить. — холодно произнёс мужчина. Добравшись до резервации, перепуганная насмерть Анна Хейс рассказала индейцам о том, что с ней произошло, и попросила убежище. Сжалившись над девушкой, они спрятали её в своём поселении до тех пор, пока ситуация не прояснится, чтобы Анну не могли обвинить в преступлении, на которое она была вынуждена пойти. «Допустим». Просипел Бейкер, не отрывая своего взгляда от лица хантра. «Но тогда кто распотрошил труп Росса?» По толпе разнесся встревоженный гул. Люди тихо перешептывались между собой, с недоверием поглядывая в сторону частного детектива. В удушливом воздухе под потолком кабака возникло опасное напряжение. «Это сделал сторож!» «Кто?» Рожебородый нахмурился. «Какой еще сторож? Насколько я знаю, лес индейцев никто никогда не охранял!» «Вы сильно заблуждаетесь!» Мужчина устремил взгляд поверх людских голов. «Этот лес всегда охранялся и охраняется по сей день!» «Но кем?» — вновь подала голос Маргарет Мастерс. «Кто мог так жестоко поступить с несчастным юношей?» «Я полагаю, об этом вам должен рассказать мой второй гость!» Элай Хантер привстал со своего табурета и взмахнул ладонью, будто призывая кого-то выйти к нему из морока. Напряженно замерев, люди принялись вертеть шеями по сторонам, стараясь разглядеть то, что происходило в темноте за заструящейся тканью бархатных гардин. Когда на сцене под убогими лучами светильника появилась новая фигура, толпа оглушительно взревела. Не обращая никакого внимания на шум, мужчина, заметно прихрамывая, добрался до пустующего табурета, тяжело опустился на него сверху и окинул собравшихся пронизывающим взглядом. «Существует всего две причины, по которым я не подох, провалившись в воды подземного течения», — начал он, громко откашлившись. «Первое — это Бейкер. Чертов ублюдок никогда не дождется моей смерти». Обнаружив в толпе знакомое лицо, Джексон шутливо погрозил ему кулаком, а затем тихо расплакался. Мужчина выглядел откровенно неважно. Те места его кожи, которые не прикрывала одежда, сиели свежими кровоподтёками. На одной из его лодыжек медленно пропитывалась тёмно-красной кровью марлевая повязка. Левая щека, царапанная острыми краями коллектора, была скреплена медицинскими скобами. «Джексон!» — хрипло заголосил Бейкер, расталкивая толпу и бросаясь к сцене. «Сукин ты сын!» Взлетев на подмостки он обхватил старого приятеля за плечи, едва не стряхнув того с табурета, и принялся прижимать его к себе, будто глупого котенка. Колючая рыжая борода Бейкера скользнула по израненному лицу лысеющего мужчины, больно оцарапав саднившую кожу. «Отпусти меня, олух!» – сдавленно потребовал он. – Ты мне сейчас переломаешь все рёбра. – Я думал, что ты погиб. Рожебородый громко шмыгнул носом, ослабляя свою хватку. – Как ты сумел спастись? На раскрасневшемся от волнения лице Бейкера застыло изумление. Всё ещё не веря собственным глазам, он то и дело принимался хватать Джексона за отвороты куртки, будто желая проверить, не обманывает ли его зрение. «Я и сам решил, что мне конец», — честно признался мужчина, со вздохом опускаясь обратно на табурет. «Но мне неожиданно пришли на помощь». «Кто?» — опешил Бейкер. «Кто мог помочь тебе под землёй?» Немного поёрзав на сиденье, Джексон поглядел в охваченные смятением лица, собравшихся в зале ночного бархата. «Когда я очутился под водой...» Течение тут же подхватило меня и понесло в сплошную темноту. Начал мужчина, невольно содрогнувшись от неприятных воспоминаний. «Я понял, что сейчас умру, но все происходило так быстро, что я и испугаться-то не успел». Он сделал короткую паузу, потер болевшую щеку и тяжело вздохнул. «Было ужасно холодно и так темно, как будто я внезапно ослеп. А потом я почувствовал, как мое тело зажало в тиски. Я понял, что течение унесло меня глубоко под землю, и я застрял в каком-то гроте. Если бы я был хоть на один дюйм повыше, то навечно остался бы там. «Бедняга Джексон», — Билл покачал головой, — «на твоем месте я бы сразу умер от страха». «Я тоже готовился к неминуемой смерти», — мужчина озадаченно поскреб лысину но вдруг ощутил, что течение сильно толкает меня вперёд, и спустя пару секунд я вылетел, как пробка из бутылки. Меня подбросило вверх, и тут я вдруг понял, что могу дышать. В пещере над водой был кислород. Он выудил из нагрудного кармана крошечную флягу со спиртным, сделал шумный глоток и продолжил. «Из-за кромешной тьмы я не мог понять, куда мне двигаться, и неизбежно умер бы в этом чёртовом гроте». «Но тут произошло странное. Я снова начал видеть то самое лицо, которое пытался нагнать». «Лицо?» — повторил Бейкер. «Да, лицо!» — раздраженно отмахнулся Джексон. «Но в этот раз оно вело себя странно. То мелькало у самого моего носа, то светилось из-под толщи воды. Оно как будто манило меня за собой». Маргарет Мастерс вскочила из-за столика, прижав кончики пальцев к своим губам, Тревожно поглядела на мужчину и выпалила. — Это правда. Мой муж тоже видел эти лица. Джон заметил их в лесу во время поисков. — Спасибо, Маргарет. Джексон приветливо махнул ей рукой. — В общем, у меня не оставалось другого выхода, и я последовал за этим призрачным ликом. Иногда мне приходилось задерживать дыхание и плыть, иногда протискиваться в узкий проход, как крыса, И когда я уже отчаялся спастись, я внезапно выбрался на поверхность и очутился в лесу. «Вот почему из ущелья затерянного в сердце леса Пайнскрик, — подал голос Элайхантер, — ушла вода. Когда горожане, обжившись здесь, принялись сооружать на глубине коммуникации, они нарушили герметичность естественных подземных пещер. Вода из источника в лесу хлынула в образовавшиеся полости, и река целиком ушла под землю. Вот отчего в Браунбрик такие стремительные грунтовые воды. Пока местные, сбившись в кучу в зале ночного бархата, внимали каждому слову детектива, за витринами кабака уже начинало смеркаться. Последние проблески солнца угасли, увязнув на горизонте в сердитых лохматых тучах, и вскоре на крошечный городок вновь посыпал снег. Когда на аллеях зажглись оранжевыми пятнами уличные фонари, вокруг уже вовсю завывала белая метель. «Вы так и не ответили на мой вопрос, Хантер!» — мрачно напомнил Бейкер. «Кто расчленил трупы Эдварда Росса?» «Я понял это тогда, когда волчонок, подобранный нами у шоссе, почуял мистера Джексона», — проговорил детектив. «Он ринулся в чащу и привёл нас прямиком к нему. Когда индейцы оказали мистеру Джексону первую помощь, отогрели и накормили, он рассказал нам о том, что, выбравшись из недр пересохшего русла, заметил в деревьях странную фигуру». «Жуткая дрянь», — поюжился мужчина. Все деревья вокруг были черными, словно вымазанными в саже, и среди веток я увидел силуэт обнаженного мужчины. Вокруг лежал снег, было холодно, словно на девятом кругу ада у врат самого сатаны, а на странном человеке была лишь набедренная повязка и самодельный топорик в руке. Лица, которые я видел в коллекторе, роились вокруг него будто осы, до сих пор по спине мороз. Джексон суеверно перекрестился и замотал головой. «Это было страшно до чертиков. Нечто что всё это означает?» Бейкер перевёл взгляд с лица давнего приятеля на детектива. «Хотите сказать, что в здешних лесах в самом деле водятся призраки?» «Я не знаю, что это...» Хантер устал потер переносицу. «Но я знаю, откуда они взялись...» Индейский вождь, некогда сгинувший в лесах резервации, это сторож, как его называют сами жители деревни. А лица, прислуживающие ему, индейцы, захороненные в братской могиле. Именно сторож, обнаружив задушенного Эдварда Росса в зарослях, оттащил его тело в сердце леса, место, где когда-то давно погиб сам, и разрубил труп на части, отдав на съедение плесени. Так он защищает свой народ. Томас Лонг, не проронивший ни слова с того момента, как Элай Хантер взобрался на подмостке, вышел вперёд. На его сумрачном лице залегли глубокие тени. Медленно вскарабкавшись на сцену и жестом попросив у детектива микрофон, он поднёс его к своим обветренным губам и негромко проговорил. «Я не смогу внести эти свидетельства в полицейский рапорт. Дело об убийстве Эдварда Росса придётся навеки оставить нераскрытым». Если этого не сделать, Анна Хейс окажется за решеткой, а Браунбрик потеряет еще одного жителя. Присяжные простят ей убийство в целях самозащиты, однако никто не поверит в то, что в расчленении тела виновен какой-то древний дух. Поэтому в суде встанет вопрос, а так ли невинна Анна, если в конечном итоге она разрубила своего спутника на семь отдельных частей. «А что насчет грибка?» — перебил Бейкер. «Как нам бороться с чернью, что сжирает наши дома?» И Лайхантер подернул плечами. «Найдите прошение, которое подписала Эдвард Росс, и сожгите его. И больше никогда не посягайте на земли индейцев, живущих в резервации Пайнс Крик». Оставив всполошенных горожан переваривать все услышанное, детектив сошел со сцены вниз, оперся спиной о барную стойку и шумно вздохнул доспевший Кваху вернул детективу серую шляпу и смерил его изучающим взглядом. «Не могу поверить в то, что уже завтра мы покинем этот город навсегда, а вы так и не решились сказать ей о своих чувствах». В тихом голосе индейца прозвучал нескрываемый укор. «Я уже слишком стар для всего этого, Кваху!» Мужчина водрузил на свою голову котелок и прикрыл глаза. И для погони за мстительными духами, и для любви. В толпе, оставшейся позади, вспыхнул жаркий спор. Бейкер, хватая Джексона за локти, что-то сипло кричал ему в ухо, в то время как шериф и еще несколько крепких парней пытались растащить их в разные стороны. Очевидно, перемирие двух старых друзей оказалось весьма шатким. Возможно, они и прежде безостановочно ссорились по пустякам, а затем вновь мирились, моментально забывая о старых обидах. Во всяком случае, детективу очень хотелось в это верить. «Глупости, мистер Хантер», — блеснув черными глазами, ответил индеец. «Любовь необходима белым так же сильно, как и кислород. Вы не умеете жить без нее». Он похлопал мужчину в серой шляпе по плечу и направился к выходу. Еще немного постояв, детектив окинул прощальным взглядом зал ночного бархата, скользнув глазами по лицам шерифа, Бейкера и Джексона. В темном углу, куда не доставал свет керосиновых ламп, сидела всхлипывающая Анна Хейс, а над ней с громкими причитаниями кружила Маргарет Мастерс. Позабыв о своих приятелях, бился чувственно протягивал юной девушке свой чистый носовой платок, умоляя ее прекратить горестные рыдания. Проходя мимо телефонного аппарата, висевшего у самого выхода из здания, Илай Хантер на мгновение замешкался, едва не протянув к черной трубке свою ладонь. Он помнил номер Э, но лучше, чем счет своего медицинского полиса, однако все же не стал его набирать. Арендованный автомобиль, неспешно дернувшись с места, спокойно покатил по заснеженной ленте дороги, сердито выплевывая в морозный воздух едкие клубы дыма. Над олеями Браунбрик разливалась холодная, одинокая ночь.